Глава вторая На входе в академию дежурные сразу завернули меня к актовому залу, пообещав важное объявление. Вот только очередных новостей мне не хватало, подумалось с мрачным пессимизмом. Тем не менее, я послушно потопала в нужную сторону и стала поодаль, не имея желания ни с кем общаться, и стараясь не попадаться на глаза друзьям. «Пить надо меньше», — назидательно проговорил у меня в голове знакомый голос а спать больше. Мимо прошел свеженький и улыбающийся профессор Сорби, по пути случайно задев меня рукой. От мимолетного касания по телу прошел слабый магический импульс, и в мозгу неожиданно прояснилось. Сонливость прошла, да и последствия вечерних алкогольных возлияний стали на порядок слабее. Я благодарно кивнула головой вслед уходящему Джеку. «Не за что!» – послышался ровный ментальный ответ. Перед тем, как вы уйдете на лекции, хочу сделать объявление. Начал профессор, едва студенты расселись. Многие из вас, должно быть, слышали об Аданийском подземном лабиринте. Сорби сделал паузу, оценивая реакцию зала, а я мысленно застонала. С недавних пор слово «лабиринт» у меня прочно ассоциировался со словом «проблемы», поэтому о чем бы ни собирался говорить Джек, мне это заочно не нравилось. По залу же прошли заинтересованные шепотки. Ребята закивали, хотя уверена, что до новогодних праздников никто из них о катакомбах в жизни не слышал. Мужчина за кафедрой удовлетворенно улыбнулся, рассказал немного о самом лабиринте, о его тайнах и загадках, в том числе магических, приправил пара исторических баек, в общем, ничего нового для меня не сообщил, и лишь убедившись, что достаточно подогрел интерес слушателей, перешел к главному. Оказывается, со следующей недели вода не запускалась крупная программа по изучению аномалий лабиринта, которой привлекались не только местные ученые, но и истолийские маги. Кроме того, как многие уже догадались, организаторы любезно согласились допустить к исследованиям студентов нашей академии. Слова Джека утонули в бурных овациях, перемежаемых свистом и одобрительными выкриками. У меня же его речь вызвала ехидную хмылку. Этого и приглашать не надо. Сам припрется, да еще и толпу студентов притащит. Вспомнились слова Кира. Зал радостно голдел, а я чуть поморщилась. Тоже мне повод для радости. Надеюсь, у счастливчиков будут спрашивать их согласие. Лично у меня всеобщее веселье в душе отклика не нашло, и возвращаться в темное сырое подземелье С холодными каменными стенами желания не было ни малейшего. Зал снова оживился. Профессор принялся зачитывать списки. Я мгновенно расслабилась, ехали преимущественно старшекурсники и исключительно с даром. Из младших курсов брали только лучших студентов, в число коих попали Вер с Люськой и Даш. Если в ребятах я почти не сомневалась, то за подругу искренне порадовалась, не думала, что она такая сильная магичка. «Но это еще не все!» Снова послышался голос Сурби, и с этими словами глубоко внутри меня кольнуло нехорошее подозрение. «Мы решили дать шанс каждому, поэтому три последних места в списке попросту разыграем в лотерее!» Перед Сурби прямо из воздуха появилась шляпа. Мужчина наклонил ее, чтобы все могли увидеть лежащие внутри тонкие бумажные трубочки, совершенно одинаковые на вид. Затем шляпа изящно спланировала в зал, и обделенные ранее студенты принялись по одному вытаскивать листочки. Не кстати вспомнилось, празднование Нового года и интуиция вдруг зашевелилась еще сильнее. «Джек!» – попыталась я мысленно докричаться до сорды. «Да». «Скажи, почему мне кажется, что один из отмеченных билетиков окажется у меня?» «Тебе не кажется». Ты действительно один из них вытянешь. Собственно, для этого и устроили лотерею, чтобы не пришлось объяснять, как в группу попала девушка без магического дара. Но я не хочу снова туда, не хочу в лабиринт. Показалось, что мужчина вздохнул. Я знаю. Прости, милая, твое присутствие — это требование приглашающей стороны. Я уже пытался объяснить Киру, что ты, скорее всего, не будешь в восторге, но у него, видите ли, предчувствие, должно что-то важное произойти. Я замолчала. От предчувствий нельзя отмахиваться, особенно нам, теням. Интуиция — это подсказки судьбы, а не больные фантазии. К ним стоит прислушиваться. Это понимали и я, и Джек, только предчувствия могут быть разными. В это время ко мне подлетела шляпа, и я замерла, занеся над ней руку. Впрочем, плевать на Кира. Я не хочу, чтобы ты пострадала. Тяни любую бумажку. Я не стану ничего подстраивать. Я плавно переворошила пальцами тонкие бумажные трубочки, наугад вытянула листок и медленно развернула. Вот как! С тихим вздохом констатировала я, разглядывая поздравительную надпись. Значит, и правда судьба мне вернуться в Аданье? Да, пришел отклик от Джека. Я здесь ни при чем. В любом случае можешь отказаться. Или уже на месте что-нибудь придумаем. Там будет достаточно подсобной работы, не обязательно в лабиринт лезть. Да уж, Сорби молодец. Навербовал себе бесплатной рабочей силы, а те еще и избранными себя считают. А между прочим, учебную программу наверстывать придется самостоятельно. Кое-как додремав до конца занятий, я устала поплелась в комнату, где меня ждал очередной сюрприз в виде разбушевавшейся Люськи. Говоря об Академии, слово «поездка» являлось весьма условным, поскольку в буквальном смысле никто никуда ехать не станет. Сорби попросту откроет окно перехода, мы в него войдем и готово. Все уже на месте. Изначально планировалось, что студенты утром будут телепортироваться в Аданию, а вечером возвращаться обратно. Однако… Когда выяснилось, что приглашающая сторона великодушно выделила жилье желающим, обнаружилось, что желающими оказались практически все, кроме меня, наверное. И вот к моему возвращению подруга уже вовсю паковала чемоданы. Точнее, она успела вывалить все содержимое нашего необъятного шкафа наружу, и теперь неспешно сортировала. Каждые две минуты соседка прикладывала к груди какую-нибудь кофточку и задавала риторический вопрос, надо ли ее брать. Затем, не дожидаясь ответа, отбрасывала ее в сторону и хваталась за другую. «Люсь, там погода практически как у нас. Куда ты собираешься одевать это летнее платье? Снег едва сошел». «Это сейчас едва сошел, а через месяц всякое может случиться», — бодро ответила рыжая подруга и снова закопалась по уши. «Ага», — тихо пробормотала я. А ничего, что Сорби дважды в день всем желающим портал открывать собирается. Посидев еще полчаса посреди этого погрома, выслушивая бесконечные «Как здорово, что все мы вместе едем, и как же мы там оторвемся», я бочком выползла в коридор и вздохнула с облегчением. «Кушать хочешь?» Ментальная связь давалась все легче. Сейчас голос Джека раздался в голове настолько ясно, Словно он сказал это вслух. Даже захотелось обернуться и посмотреть, не стоит ли он за моей спиной, хотя прекрасно ощущала, что Сорби в своей комнате. «Хочу!» Не успев договорить, вдоль переместилась к любимому мужчине и оказалась в кольце его рук. «Садись!» — кивнул Джек на кресло спустя несколько минут, пока не остыла. Я послушно села, постаравшись зарыться поглубже и устроиться поуютнее уловила знакомый едва слышный запах курева. Лэнси заходил, констатировала я и усмехнулась. Сорби подвинул ко мне тарелки. Будь как дома, бери, что нравится, у меня есть всего полчаса. С этими словами мужчина тоже принялся за еду. Спустя 10 минут я, сытая, взяла чашечку с чаем, залезла с ногами в кресло и принялась рассматривать Джека. Очень хотелось поговорить о его делах, о ботане, о якобы планируемой войне, но начать не получалось. Все-таки Сурби со мной этим не поделился. «Слушай, Джек, как ты собираешься все успевать?» — спросила я, пытаясь направить разговор в нужное русло. «И твой отдел, и академия, плюс еще какие-то государственные дела должны быть. А теперь ты еще на месяц собираешься в Аданию с лабиринтом разбираться». «Хм, я несколько переорганизовал дела». Сорби на секунду отвлекся от еды и пристально на меня посмотрел. От колючего взгляда захотелось поежиться. — Тебе действительно интересно? Я кивнула, мужчина хмыкнул, вытер салфеткой рот, затем налил себе чаю и сделал глоток. — В таком случае даю пять минут, чтобы сбегать домой и переодеться. Поедешь со мной в управление, хочу кое-что показать, тебе понравится. Возьми хамелеонку. Постарайся, чтобы тебя там не заметили. Считай это небольшим развлечением. А я заодно проверю наблюдательность своих людей. За полчаса тебя должны обнаружить не более двух человек. И один из них я. Насчет второго на месте сообразишь. Подмигнул мне Джек. Об остальном поговорим вечером. В груди потеплело от знакомого чувства. Азарт с примесью легкого волнения, которое испытываешь, когда идешь на дело. Спрятаться в управлении, когда вокруг одни ищейки, это круто, хотя и почти невероятно. Не волнуйся, у меня запланирован небольшой отвлекающий фактор, так что шансы весьма велики. Я метнулась к открытому порталу, ураганом пронеслась по комнатам, на ходу сбрасывая одежду и спустя ровно четыре с половиной минуты уже снова сидела напротив Джека, полностью готовая к вылазке. Мужчина одобрительно приподнял бровь. И с улыбкой произнес, «Идем. На выходе из портала никого не будет. Дальше перемещаешься сама. Но держись поближе к центральному входу, иначе все интересное пропустишь».